Тридцать шесть. Давно уже в Даме и его окрестностях стали совершаться многочисленные и чудовищные злодеяния. стоило девушке или старику отправиться в Брюгге-Гент или другой город, или местечко Фландрии, имея при себе деньги, и это было кому-нибудь известно, как несчастных путников непременно находили в пути убитыми. Трупы были раздеты догола, и шеи их была... прокушена столь длинными и острыми зубами, что у всех были раздроблены шейные позвонки. Врачи и цирюльники определили, что раны эти нанесены зубами громадного волка. «Разумеется», — говорили они, — «потом явились вороны и ограбили жертву волка». Однако, несмотря на все розыски, невозможно было поймать воров, и волк был вскоре забыт. Многие именитые граждане, самонадеянно выехавшие в дорогу без охраны, исчезли так, что невозможно было доискаться, что с ними стало Но бывало не раз, что крестьянин с позаранку, выезжая на работу, замечал волчьи следы на своем поле, и его собака, копаясь в земле, откапывала труп, носивший на шее или за ухом, а иногда на ноге и всегда сзади следы волчьих зубов. и всегда шейные позвонки и ноги были перебиты. Крестьянин в ужасе бежал к коменданту со страшным известием. Тот выезжал с судебным писарем, двумя старшинами и двумя лекарями на место, где найдено было тело убитого. Тщательно и внимательно исследовав, а иногда, если лицо его еще не было разъедено червями, узнав также, какого убитый звания, а то и его имя и прозвище они приходили в изумление отчего волк загрызающий людей с голоду не съел ни кусочка мяса убитого обыватели дамы были страшно напуганы и никто из них не решался выйти ночью без охраны взяли несколько бесстрашных солдат и послали искать волка днем и ночью в дюнах и на морском берегу как то ночью они были на больших дюнах неподалеку от гейста один из них в надежде на свою силу, решил отделиться от прочих и в одиночку пойти на розыске с Аркебузом. Они не противились, так как были уверены, что он человек смелый и хорошо вооруженный, и, конечно, убьет волка, если встретит его. Когда товарищ их удалился, они разложили костер, играли в кости и пили из фляжек водку. Время от времени они покрикивали ему. — Вернись! Волк испугался! Иди выпьем! Но он не откликался. Вдруг они услышали страшный, как бы предсмертный крик человека и бросились туда, где он прозвучал, подгоняя друг друга. «Держись, мы бежим на помощь!» Но они не так скоро нашли товарища, так как одни говорили, что крик слышался с поля, другие — что он донесся с вершины одной дюны. Наконец, обыскав все поля и дюны с фонарями, они нашли тело товарища. Сзади у него были искусаны руки и ноги. а шея переломана, как и у прочих жертв. Он лежал на спине и в судорожно сжатой руке держал шпагу. Аркебус лежал на песке. Подле него нашли три отрубленных пальца, не принадлежащих ему. Они взяли их с собой. Сумка была похищена. Взвалив прах товарища на плечи, они взяли его доблестную шпагу и честный аркебус и скорбно и гневно понесли тело к городскому замку. Здесь принял их комендант с писарем, двумя старшинами и двумя лекарями. Пальцы были исследованы и оказались принадлежащими старику, который никогда не занимался ручным трудом, ибо они были гладкие и ногти на них были длинные, точно они с руки судейского или церковного. На другой день комендант, старшины, писарь, врачи и солдаты отправились на то место, где был искусан покойный бедняга и увидели капли крови в траве, и следы, которые вели к морю, и там исчезали.